Глава 29. девятая Дзянши День подошел к концу, наступила ночь. Поднявшись по горной тропе, которую за последние несколько дней мы прошли больше раз, чем я мог сосчитать, мы оказались в окрестностях храма Кита Шарахеби. Мы подняли друг другу наши уровни вампиризма почти до предела, а также изготовили четыре копии меча Кокроватори, так что мы были вооружены до зубов, по два клинка на каждого. что она бы не стала менять свою форму, решив остаться маленькой девочкой. Она стояла наготове, а массивные клинки, совершенно не подходящие её скромному телосложению, лежали на ее плечах. Орда зомби не пришла за нами, вероятно, потому что наш вампиризм находился на максимуме, это значит, что на данный момент мы были практически лишены человечности. Будь мы в городе, они, возможно, и почуяли бы нас, но поскольку мы находились в этом всеми забытом святилище, которое к тому же находилось под действием талисмана, На территории храма было тихо. Впрочем, самым эффективным оберегом был рис, привезенный из городского рынка, который мы на всякий случай разбросали вокруг. Конечно, для подстраховки мы также могли вернуть Шинобу всю вампирскую силу, если это будет необходимо. В этом случае ош на Шинобу стало бы кишот от Сроллари Он Если бы мы это сделали, то могли бы рассчитывать на частный бой, или, может быть, более чем частный, учитывая присутствие её слуги, то есть меня. И хотя я подозреваю, что она тоже думала об этом, никто из нас не произнес эту мысль вслух. Это был не вопрос доверия. Это было не из-за беспокойства Шинобу о том, что она может наброситься на меня, если восстановит свою силу. Это беспокойство давно прошло. Прочитав письмо Ошена, мы уже прошли через это, однако именно по этой причине мы не хотели менять наши отношения в их нынешнем виде. Наши странные отношения, в которых каждый из нас был и хозяином и слугой. в определённом смысле оценил эту связь выше самой жизни. Вот почему. Может быть, зацикливаться на этом было нелепо, но для нас это было до смешного важно. Конечно, у нас не было намерения ставить нашу связь выше судьбы всего мира, в первую очередь мы собирались этот мир спасти. М да, эти странности пришли из китайского фольклора. Они отличаются от известных нам вампиров и подобных существ, лишённых смерти с самого начала. Их можно назвать живыми трупами. Дзянши, да. В своё время они были довольно популярны. Хотя это скорее относится к поколению моих родителей, так что я мало что знаю о них. Мы с Ананокитян как-то говорили об этом. В любом случае, раз они слабы против Риса, значит так оно и есть. Они никогда не смогут побывать на свадьбе. Кстати, раз уж ты это упомянула, вампиры еще и с крестами не в ладах. А еще с милыми девочками. Ты про Тян, что ли? Примечание переводчика. Тентен. Главная героиня тайваньского фильма и последующих сериалов, известных как «Юген Дощи, или под своим английским названием Hello, Дракула». Франшиза о маленькой девочке, сражающейся с вампирами, была очень популярна в Японии, а сама Тентен стала объектом восхищения японских детей и эталоном милой девочки. «Откуда ты вообще знаешь о Тентентен?» «Но у меня сложилось о них сильное впечатление не как о воскресших мертвецах, а как о фамильярах какого-нибудь колдуна». Видя, как они не могли приблизиться к талисману, я подумал, что они были кем-то вроде Ананокитян шокигами. шикигами. Та же Тантантян, насколько я помню, могла контролировать зянши. Шиноба рассказывала так, будто они отличались от классических зомби, и я представлял себе дзянши жесткими, а вовсе не вёлыми и безвольными, как зомби. Да, я думаю, это что-то вроде трупного окоченения. В любом случае, в большинстве случаев за воскрешение мертвых приходится платить немалую цену. Немалую цену? Ненадолго отложив в сторону свои мечи, я осторожно сделал несколько растяжек. Возможно, тело вампира в этом и не нуждалось, то есть определенно тело вампира в этом не нуждалось, но это больше для успокоения. Не то чтобы я воскрешал мертвых, но поскольку ценой за спасение Хачикудзе стало разрушение всего мира, звучит правдоподобно. В конце концов, эту сделку нельзя назвать частной. Согласен. Я отказываюсь принимать идею о том, что конец света наступил только потому, что Хачикудзе выжила. «Даже если так распорядилась сама судьба». Это создавало впечатление, как будто она не важна, как будто она не нужна миру, будь то живой или мёртвой, девочкой или девушкой. «Без нее мир совсем не тот». Да, согласилась Шинобу. Заканчивая свои тренировочные взмахи руками, она произнесла. «Я готова. Время пришло. Сейчас самый подходящий момент. Призываем нашего заклятого врага. Прошу». Казалось бы, ничего не предвещало. Но вот отбросив все лишние мысли, со всей решимостью, Шиноба набрала полную грудь воздуха и возвала к небесам словно в мегафон. Вааа! Примечания переводчика. В оригинале буквы отражены слева направо. Громкость была оглушительной, но и не затакал уши, потому что уже в тот момент, когда раздался этот крик, битва началась! Это был своего рода сигнал, подобный фейерверку в парке, или скорее знак, говорящий «Мы здесь». Подобно летучим мышам, использующим ультразвуковые волны для определения местоположения друг друга, это было сообщение, обозначающее границы территории вампира. Если, как сказала Ошина, другая Ошина бы всё ещё жива в этом мире, она никак не могла проигнорировать сигнал, идентичный ее собственному. Она придёт. Это также могло бы привлечь орды зомби, но они двигались медленно, поэтому она, истинный вампир, прибудет первой. Теперь мы не можем ни убежать, ни спрятаться, объявила Шинобу, как только сигнальный клич закончился. Немного запыхавшись, она вернулась ко мне. Я и не собираюсь ни убегать, ни прятаться. Тогда что ты собираешься делать? Следовать моему обычному плану. Импровизировать. Как-ка! -ка -ка. Это так похоже на тебя? сказала Шинобу. Что ж, она была права. Но я вовсе не собирался расставаться со своей жизнью. Меня в равной степени не привлекало ни героическое самопожертвование, ни бесславная смерть. Я намеревался победить. Эти мечи способны навредить тебе, даже если ты на пике своих сил, верно? Хочется в это верить. И все же, находясь на пике своих сил, я склонна игнорировать всякий здравый смысл. Случится может все что угодно. Шинобу осмотрела мои мечи, сравнивая со своими, поскольку они были копиями, созданными ей самой. Я сомневался, что она способна отличить их друг от друга. по сравнению с в моих руках, когда я на пике сил, даже эти копии — всего лишь игрушки. В таком случае у нас нет другого выбора, кроме как найти брешь в её защите. С силой приходит и беспечность, так что я предложил стратегию, которая не была стратегией вовсе. Если вы защите есть такая брешь, — предупредила Шинобу, — даже я была бы настороже, услышав зов, идентичный моему собственному. Хм. Если ты не будешь неосторожный, то тебя не остановить. И что нам делать? Мы неуязвимы, как и она, и все же. Правда была в том, что наша неуязвимость и неуязвимость шинобу на пике своих сил имела немного разный смысл. Если у нас есть какой-то шанс на победу, то он заключается в том, что я из этого мира судя по всему, перешла черту безумия. Это действительно нам поможет? М да, впрочем это также может привести к нашему поражению. Однако безумная я, скорее всего, будет погружена в пучину отчаяния. Её неудачная попытка самоубийства не меняет того факта, что она по-прежнему остается потенциальной самоубийцей. Хм, потенциальная самоубийца, погружающаяся в пучину отчаяния и паранойи. Почему-то это пугало еще сильней. Интересно, чем закончилась самоубийственная атака, которую Ошина устроил вместе с Кагину и Кайки? После того, как он передал письмо Хачикудзи-сан. Что если он одержал победу в своей последней битве? Мы бы в таком случае выглядели полными идиотами. Учитывая, что по улицам города все еще бродят зомби, маловероятно, что он смог победить. «А, да. Мне кажется, небольшой рисовый душ не поможет против шести с половиной миллиардов зомби. Как говорилось в его письме, последняя самоубийственная атака, скорее всего, провалится. Нам остается лишь молиться, что он еще не нашел меня в этом мире. А Если он тебя все таки нашел, значит, превратился в зомби. Он мог и просто умереть. Я не могу смириться с такой возможностью». Даже смерть Кайки легла бы тяжелым грузом на мою совесть. Хотя даже смерть, возможно, не смогла бы сделать из этого мошенника частного человека. Могло показаться, что мы все оставшееся время посвятили обсуждению нашей стратегии, но на самом деле мы просто болтали. Это тоже очень похоже на меня. Ха-ха-ха. В конце концов, мы просто смеялись без какого-либо конкретного повода. И вот этот момент настал, она прибыла. Кишота Царелла Орион Хартендер прибыла на поле боя. Ах. само её существование находилось за пределами понимания людей. Я понятия не имел, как она появится, и решил, что падение с неба со скоростью метеорита было более или менее ее стандартной практикой. Или, может быть, она парила бы вниз на крыльях, врисовываясь силуэтом на фоне Луны. Или, используя свою вампирскую способность превращать свое тело в туман, она могла бы появиться перед нашими глазами еще более случайно и внезапно, чем зомби. я бы не особенно удивился, если бы она вырвалась прямо из-под земли. Я мог бы даже представить себе какое-нибудь неожиданное, гротескное появление, когда она, к примеру, прорывает себе путь наружу из наших тел. В любом случае, как бы она ни появилась, единственное, чего я не мог себе представить, учитывая мое понимание ее характера, это внезапную атаку, которая каким-либо образом могла быть воспринята как трусость. Так что, по крайней мере, мы могли немного расслабиться. Хоть мы и были настороже, но вместе с этим мы с нетерпением ждали шоу. Интересно, какое красочное появление могло бы совершить Кишот от Реон Хартандер Блэйд во всей красе своей силы. Однако, ее появление полностью оправдало все наши прогнозы и ожидания. Правда, в плохом смысле этого слова. Она, убийца странностей, легендарный вампир, что привел весь мир к гибели, вышла на сцену в самом буквальном смысле слова, поднявшись пешком по ступеням святилища точно так же, как это сделали мы. Безусловно, у зомби по сравнению с ней было, по крайней мере, преимущество в элементе неожиданности. Она прошла через Турии и оказалась на территории святилища. Однако ее появление было достаточно, чтобы лишить нас речи. Эх. Хм... В то время как я не был в состоянии ничего сделать, кроме как испустить тихий стон, понимающе кивнула, прикрыв от ужаса рот рукой. Кивнула, увидев то жалкое зрелище, которое она из себя представляла в этом руте. Все ее тело ужасно обгорело, источающее зловоние разложения и волочащее одну ногу за собой, больше похоже на зомби, чем сами зомби, больше похоже на труп, чем сами трупы. Увидев себя в таком состоянии, Шинобу кивнула. «Значит, в конце концов, я выбрала самосожжение. Так же, как и он. Так же», — повторила Шинобу. «Он, ее вышеупомянутый первый слуга?» Слуга, что отчаялся всего после нескольких лет жизни вампиром и выбрал самоубийство. Да, насколько я помню, бросился под лучи солнца. Он сжег себя до смерти. Его самоубийство увенчалось успехом. Стоящая перед нами Шинобу, нет, Кишот, должна быть попыталась сделать то же самое. Последовать за ним в небытие, убедив себя в том, что уничтожение человеческой расы завершено, как и он, она тоже отдалась солнцу. Но потерпела неудачу, Все ее тело было ужасно обожжено, от неё осталась лишь тень прежней себя. Ей не удалось умереть, и...